Глава 7 Столовая располагалась за аметистовой башней в двухэтажном строении. Адепты питались на первом этаже, преподаватели — на втором. Помещение вмещало в себя до 200 человек одновременно. У стойки с едой мы с Аркханной взяли подносы и встали в общую очередь. Пользуясь моментом, разглядывала учащихся. К моему неудовольствию толстух вроде меня не было. Наоборот, будущие магии как на подбор, подтянутые и стройные. Необычные. Может, даром действительно наделяются те, кто внешне привлекателен? Естественный отбор? Наследственность? Мантии не могли спрятать гибкие тела девушек и крепкие мышцы парней. Разные лица, расы, цвета кожи и волос. Но неизменно есть что-то неуловимое, притягательное. «Каким же нелепым существом должна выглядеть я?» Настроение упало до нуля. «Даже если похудею, всегда буду проигрывать во внешности. Слишком заурядная, земная, обычная». Ох, вспомнить бы собственные слова о том, что нельзя судить по обертке. И еще бы лучше поверить в это. Когда я набирала еду, за спиной уже слышались смешки. Несмотря на зверский голод, взяла лишь кофе и пару тостов. Подождала, пока подруга выберет, что понравится, и направилась к свободному столику. Ну да, нашла я его, как же. Там, где были места, мне вежливо сообщали, что занято. И то, что меня шпыняли от одного стола к другому, кажется, превращалось в игру «прогони толстуху». Заприметив девушку, одиноко сидящую за столом, направилась к ней. Паучиха тенью следовала за мной. При ее силе и смертоносности, а они были, и я почему-то не сомневалась в этом. Аркханна вела себя слишком скромно. «Привет», — поздоровалась я, — «у тебя свободно или твои друзья тоже скоро подойдут? Если так, то очередь уже три раза опоясала территорию Академии». «Нет, у меня нет друзей», — ответила адептка равнодушно. Вы можете располагаться. Спасибо. Мы с арханной присели. А я сочла нужным познакомиться. Девушка показалась мне приятной. Я Алена Суворова. Моя подруга Аркханна Этра. Первокурсницы. Уверена, что ты именно Алена. Невинно заметила девушка. А как же? Не моргнув глазом, ответила я. С самого утра. И что? Я же не соврала. Сегодня приняла тот факт, что у меня новое имя и жизнь. Значит, так и есть. А можно узнать, как тебя зовут? Отхлебнув значительный глоток кофе, поинтересовалась я. Кассия, учусь на третьем курсе факультета истины. Прорицательница. Круто. Ты будущее видишь? Кассия как раз откусила кусок пирога, потому только кивнула. И каково это? Знать то, что еще не произошло. Я не унималась. Как назло, разыгралось жуткое любопытство. Девушка не ответила. Вместо этого пристально посмотрела в глаза. На секунду заглянув в зеленые омуты, почувствовала, что меня затягивает куда-то. Знакомая пульсирующая боль у висков – покалывание. Кто-то настойчиво копался в голове. Вспомнив совет Грейма, что не стоит сопротивляться, расслабилась. Даже решила прокрутить в памяти кое-что из новинок земного фэнтези. Время будто замерло. Тогда как передо мной мелькали картинки брутальных сражений монстров на красной планете, прекрасная графика и спецэффекты из аватара, нашествия зомби из постапокалипсисных фильмов. В общем, вся моя любимая жуть. Звонкая пощечина выбила из-за цепенения. Ну и со стула тоже. Отлетела на полметра. Метнула взгляд полной злости на обидчика. «Грейм! Кто же еще? Гад рогатый!» «Что вы себе позволяете?» Процедила я, потирая горящую щеку. Сероглазый не ответил, просто перевел взгляд, а я проследила за ним и увидела Кассию. Она сидела, откинувшись на спинку стула, широко открыв глаза, в которых плескался белый туман. Страшное зрелище, когда не видно зрачков. Из носа и ушей девушки шла кровь. Сама она выглядела безумной и бормотала что-то невнятное. Что с ней? Мгновенно забыла о своей злости. Суворова, почему вы постоянно лезете туда, куда не стоит? Уныло произнес Грейм. Может потому, что один раз за меня уже сделали выбор? Огрызнулась я. «Что теперь объяснять ректору?» «Вы думаете, это я виновата?» «Но она же ваше будущее пыталась прочесть». «Да что?» Я заткнулась под уничижительным взглядом, который красноречиво давал понять, чтобы не трепало лишнего. «Идите на занятия, адептка. Потом жду вас в своем кабинете». Грэм подхватил тело Кассии на руки, И понёс к выходу. Тут только заметила, что в столовой воцарилась мёртвая тишина. Взгляды адептов были устремлены на меня. В них читались недоумение восхищение страх. «Пойдём на занятия», — спросила Аркханну, нарушив установившееся молчание. Подруга торопливо встала, и мы вышли. «Чего это они все на меня так смотрели?» «Может, потому, что ты показала всем то, что нас ждет?» – прошептала Аркханна. «В смысле показала? А ты не видела, что происходило, когда Кассия вторглась в твой разум?» «Нет, только она не вторглась. Я сама пустила. А чтобы не было скучно, показала парочку фильмов». «Что такое фильмов?» «Это вымышленные картинки из жизни. У нас такие показывают людям, чтобы развлечься». На самом деле ничего этого нет. Все ограничивается лишь фантазией режиссера. Где это у вас? То есть все эти ужасы с уничтожением планеты и других раз вымысел? Аркханочка. Блин, язык сломаешь. Можно я буду называть тебя Аней? Не дожидаясь ответа, продолжила, надеясь, что подруга не заострит внимание на оговорки о моей планете. Все это... Плод коллективного помешательства. За разговором мы добрались до Черной башни. Поручень перенес на учебный этаж. Если так, хорошо. Аркханна с обличением выдохнула. Нам сюда, указала она на аудиторию. Лекцию я слушала с большим вниманием. Основы магии шли ознакомительным курсом. Вел его дикарин Ди Миренель эльф с темно-русой шевелюрой до поясницы. Его роскошные волосы были заплетены в мелкие косички и перехватывались в объемный хвост кожаным шнурком. Светло-голубой камзол и приталенные брюки подчеркивали худощавую фигуру. Юношеское лицо светилось мудростью и пониманием мужчины, имеющего за плечами не один десяток лет. Демарк Миренель мелодичным голосом начитывал материал, подкрепляя слова схемами и таблицами, которые чертил на доске. Считалось, что адепта уже знакомы с простейшими заклинаниями, а вот мне все было в новинку. Я впитывала знания с интенсивностью губки. Аня одолжила тетрадь и самопишущее перо. Промучившись с ним минут десять, я кое-как приспособилась и с усиленным рвением принялась конспектировать. Следующей парой была нечисть. Вела занятие Берита Тер болдри демоница. Она сразу предупредила, что не потерпит пренебрежение к предмету. Каждое опоздание будет строго наказываться. Ну а пропустить пару можно только в случае смерти. И то, если хороший некромант не оживет. К слову сказать, Т.Марк вела урок интенсивно. Особенным вниманием и усердием блистали парни, не сводящие горящих глаз с преподавательницы. Белоснежные волосы составляли резкий контраст со смуглой кожей и яркими голубыми глазами. А маленькие рожки и язычки пламени, срывающиеся с кончиков ногтей, когда Вейра Берита увлекалась рассказом, приковывали завистливое женское внимание. Нечисть нам предстояло изучать три курса – независимо от выбранного направления. Пока же начали с простейших существ, которые встречались в Империи и были относительно безобидны. Мы подробно записывали внешний вид, строения и тут же разбирали несколько способов устранения тварей. Удобно. Занятия мне понравились. Даже не так. Все то, что рассказывали на уроках, было просто необходимо знать будущему магу. Ни в одном земном вузе не обучали такому. А учиться я полюбила еще со школы. Впервые поймала себя на мысли о том, что не так уж и плохо снова стать молодой студенткой. Или адепткой, в моем случае. Бррр, нет, не поддаваться. Прочь такие мысли. А то еще вдруг решу тут остаться. Следующей парой шла топономика. Нечто среднее между географией, историей и политологией. Преподавал предмет Агнес А. Кориналь. Человек обычной внешности, невысокий, плотного телосложения, с вьющейся шевелюрой и кучерявой бородкой. Приставка «А» к фамилии говорила о том, что Агнис владел только одной из стихий. На уроке рассказывалось о мире, в который я попала. Назывался он Альвадис. Континент, соответственно, Альвадией. Материк был поделен между шестью крупнейшими империями. На северо-востоке – Сертея. «Царство драконов». На севере линория населенная эльфами. Юго-запад – Дория с крайне агрессивными жителями. Дорийцы отличались жестокостью и кровожадностью. Даром, что ли, вампиры. Юг принадлежал берканцам, оборотням. Страна Беркания. Запад и юго-запад обжили Дроу. Лидейра считалась второй мощнейшей империей. После драконьей, конечно. Ну а центральную часть и часть западной территории занимал Ортон – самое лояльное и прогрессивное государство. Основная раса жителей – обычные люди, но здесь приветствовали гражданина любой империи. Лишь бы платил налоги и вел законопослушный образ жизни. Бразды правления в Ортонской империи принадлежали демонам. После третьей пары мы с Аркханной отправились пообедать. На этот раз надо мной не насмехались, но смотрели, будто на неведомую зверушку. От этого было только хуже. Кусок в горло не лез. Оставив на тарелке большую часть еды, поспешила уйти. Подруга последовала за мной. «Не знаешь, есть ли тут лазарет?» — спросила я, когда мы оказались на улице. «Ну, или то место, где больные содержатся?» «Так в целительской башне», — ответила Аркханна. «А что?» У нас же есть время до начала следующей пары. Хотела проведать парня, с которым вчера столкнулась. Ферт, кажется. Друг Эви. Уверена, что это хорошая идея. эльфийки ревностно относятся к подобному вниманию. Да и с Фертом вряд ли что-то серьезное. Он же лучший ученик на курсе. К тому же под покровительством самого декана смерти находится. Кого? Я закашлялась. Слишком зловеще прозвучало имя. «Ну, Вейра Транера Тершатаяна, декана факультета смерти», – разъяснила Аркханна. Выбрав направление в сторону Зеленой Башни, уточнила еще ряд вопросов. Покровительство? В каком смысле? Тершатаян относится к правящей семье Империи. В Ортоне есть практика, когда демоны оказывают людям покровительство, ну или защиту. Это дает исключительные привилегии подопечному. Ферт уже числится работником особого отдела службы закона. А что взамен? Не верится, что подобные блага ничего под собой не подразумевают. Такой человек находится в полной власти демона, исполнит любой его приказ. И что же здесь хорошего? Разве это не рабство? Полная власть одного существа над другим. Алена. Подруга улыбнулась. Ты умудряешься найти проблему там, где ее нет. Демонам нет нужды в такой власти. Зачем? Они и так могущественнее. За все время существования нашего мира, маргов, что могли сравниться с ними в силе, можно по пальцам пересчитать. Тогда зачем им это? Талантливые марги на вес золота. Как правило, они занимают высокие посты в любой из служб. Связь же с демоном гарантирует преданность и неподкупность. Удобно. Ничего не скажешь, хмыкнула я. Заранее связать обязательствами тех, кто может представлять хоть малейшую угрозу власти. За разговором мы незаметно преодолели огромный двор и оказались перед входом в башню целителей. Портальный поручень принес на этаж, где располагался лазарет, стоило только назвать имена и того, к кому мы пришли. В коридорчике я увидела Эви. Она сидела под дверью и изо всех сил прислушивалась к тому, что творилось за ней. Ее остренькие ушки были приподняты вверх и нервно подергивались. «Привет!» Я плюхнулась на скамеечку рядом с девушкой. «Ты чего тут сидишь? Подслушиваешь?» Эвелиня вздрогнула, с удивлением уставилась на нас. «Вы чего здесь забыли?» – прошептала она. «Так Ферта проведать, а Аркханна со мной за компанию пришла. Кстати, как он там?» Так же шепотом ответила я. «Полное опустошение силовых каналов», – чуть не плача поделила Севи. «Еще бы чуть-чуть и не выкарабкался. А кто у него? Можно нам зайти? Поддержать?» «Нет, там наставник Ферта. Он лечит его. Делится силой. А так можно?» Надеюсь, Ферд справится. Жаль его. Почему? Не поняла, что вызвало недоумение эльфийки и вопросительно на нее посмотрела. Почему ты пришла? Он... Мы... ферт вчера сорвался и мог навредить тебе. Ты хотела сказать, мог убить меня? поддела я Эви. Да, но я тоже хороша. Спровоцировала конфликт. Но на самом деле, я бы не хотела, чтобы Ферд пострадал, «Или погиб?» «Ты запала на него?» ревностно предположила блондинка. «О, нет, как ты могла подумать? Просто беспокоюсь!» Я даже смутилась. Теперь идея навестить парня выглядела глупой. «Что еще можно подумать, если пришла узнать о здоровье того, кто вчера меня чуть не угробил?» «Ладно, мы, наверное, пойдем. Скоро пара начнется». В это время дверь отворилась, и на пороге показался посетитель. На секунду он замер окинув нашу троицу внимательным взглядом, потом уверенным шагом направился к выходу ни приветствия, ни слова, ни эмоций. я медленно осела на лавку, с которой только привстала. сердце ухнуло, а в груди защемило так болезненно, что пришлось стиснуть зубы чтобы не застонать это он мужчина моей мечты. И я только что влюбилась, с первого взгляда, окончательно и бесповоротно. Смуглая кожа, удлинённый немного хищный нос, некрупные, с чувственным изгибом губы, раскосые тёмные глаза, в которых, казалось, плещется бездна. смоляные волосы, чуть вьющиеся, непослушные, собраны в хвост на затылке. Черный камзол только подчеркивал экзотическую внешность мужчины и сидел на фигуре идеально. «Кто это?» – Сипла спросила я, удивившись, куда пропал голос. Декан факультета смерти Транер Тершатаян. Я даже не поняла, кто из девушек ответил, продолжая смотреть на то место, где только что прошел мужчина. Транер Тершатаян. Повторила необычное имя, отпечатывая его в памяти. «Эй, очнись!» Эви тронула меня за плечо. «Отомри! Не вздумай влюбляться! Тут и так большая часть адепток по нему с ума сходит. Но в этом случае без вариантов. И еще ни одной не удалось привлечь его внимание. Так что выкини с головы». «А?» Рассеянно посмотрела на эльфийку. загляните к Ферту?» Ехидно улыбнувшись, предложила она. «Нет, в следующий раз мне лучшая была идея». «Мы пойдем», — завершил разговор Аркханна. Схватив меня за рукав, она потащила к выходу. Я не сопротивлялась. Вся мысли были сосредоточены на одном безумно привлекательном демоне.